Эфир первым вырывается на поверхность. Пространство вокруг нас электризуется, вспыхивая громовыми раскатами. Молнии ударяют в деревья, и они загораются, освобождая стихию огня. В игру вступает вода, обрушиваясь на нас проливным дождем вместо снега. Следом налетает ветер, грозя снести все вокруг. Но мы знаем, что духи не навредят нам. Не навредят никому из тех, на кого мы не укажем пальцем потому что сейчас элементали могут действовать только через нас и никак иначе. И их сила, витающая вокруг нас, втягивается обратно в наши тела, стоит нам с Дэмианом оторваться друг от друга. «Хотя бы в этом Люциан не обманул», — говорит он, пристально глядя на меня. «Ты светишься, Ники». «И ты». «Я рад, что вы это заметили, но у нас проблема», — вклинивается Тристан и указывает прямо перед собой. «Вита и его люди у них». Мы с Дэмианом разворачиваемся одновременно. Все определенно изменилось, пока мы были увлечены друг другом. Наступившая ночь уже не темная. Пространство, отделяющее лес от крепости, больше не пустует. Тысячи, нет, десятки тысяч солдат стоят в свете факелов, воткнутых по периметру. Эти люди вооружены не только автоматами. Среди ровных выстроенных колонн размещено оружие дальнего поражения. Вита и группа, которая ушла с ним, находятся в руках армии Ордена Сангвинис. Они нас ждали, и они хорошо подготовились. На несколько минут становится так тихо, так неестественно тихо, что я слышу, как бешено колотится мое сердце. А потом Луис выходит вперед и размеренно произносит. «Ники Гонсалес и Дэмиан Кастро, сдавайтесь и присягните мне на верность. Тогда никто не пострадает». Он ждет, что так все и случится, или надеется на это. Но этому не бывать. Даже если мы пойдем на его условия, он все равно убьет нас и тех, кто пришел с нами. «Всем занять позиции», — тихо говорит Дэмиан и берет меня за руку. «Но...» «Нет, Тристан, не время спорить. Не сейчас. Вы все остаетесь здесь, а мы с Ники идем туда. Вдвоем». Тристан молча кивает, и мы направляемся в сторону Луиса. Чем ближе мы подходим, тем сильнее пульсирует сила внутри меня. Но она не пытается вырваться наружу. Пока нет, еще не время. Луис больше не скрывает свой истинный облик. Я не удивляюсь его внешности, так как уже видела его таким, когда духи стихи показывали мне прошлое. В чертах его лица есть странная асимметрия. Словно две его половины борются друг с другом. Его глаза широко посажены и разного цвета. Бледно-серый и угольно-черный а правый уголок губ выше левого. Сильный, будто высеченный из камня подбородок, высокий рост и крутой лоб придают Луису воинственный вид. Он относится к тому типу мужчин, которые поражают своей грубой нестандартной красотой. И он — блондин. Вот что действительно странно. На вид ему слегка за сорок, но на деле не одно столетие. Замечаю человека, стоящего прямо за Луисом. Он напоминает тень, а его лицо скрыто капюшоном. Это телохранитель? «Или, может, Марка? Я никогда не видела его раньше». «Решили сдаться?» — мудрое решение, — Луис ухмыляется. «Вам все равно не выиграть». «Не будь так уверен», — обманчиво спокойно говорит Дэмиан, а затем повышает голос, обращаясь к солдатам. «Те, кто находится здесь не по своей воле, могут уйти. Сложите оружие и покиньте территорию». Никто не двигается, и Луис заходит со смехом. «Ты не сможешь перебить мое внушение!» — гремит его голос спустя несколько секунд. «Вы неопытны и ничего не знаете о силах, которыми завладели!» «Посмотрим!» — садит Дэмиан и мысленно посылает мне сигнал. «Каким-то образом я понимаю, чего именно он от меня хочет. И что еще более невероятно, я знаю, как это сделать. Древняя сила, заключенная внутри меня, откликается на мой зов, и я отпускаю ее. В тот же миг поднимается сильный ветер, и оружие взмывает воздух. Все оружие, даже установки дальнего поражения. Одной лишь силой мысли я отшвыриваю весь этот смертоносный металлолом в сторону здания. Огромная масса несется по воздуху на колоссальной скорости, а затем обрушивается на крепость. Крики ужаса и боли пронзают морозный воздух, и я понимаю, что в здании были люди. Но сейчас не время для сожалений. Я буду ненавидеть себя потом, если выживу. Дэмиан вновь обращается к солдатам Ордена. И на этот раз его внушение имеет эффект. Чуть меньше половины солдат Ордена больше не являются покорными марионетками Луиса. Им страшно, они паникуют и шарахаются в стороны, нарушая строй. То здесь, то там раздаются мольбы и причитания. Люди в спешке разбегаются, толкают друг друга, спотыкаясь и падая на мёрзлую землю. Они вызывают к небесам и торопятся убраться как можно дальше от этого места. Но остальные солдаты стоят на месте удерживая наших друзей и оставаясь верными Луису и Ордену Сангвинис. Эти люди не находились под внушением. Они выбрали свою судьбу. И скоро она их настигнет. «Впечатляет!» – задумчиво тянет Луис, а потом ухмыляется. «Но вы кое-что потеряли!» – добавляет он, на мгновение демонстрируя нам книгу. «Дух Земли подчиняется мне. Я могу использовать эту силу не только для контроля стихии». Черт, мы не успели распечатать артефакт. Люцен помешал нам. Вот почему в тот раз все было иначе. Теперь я понимаю. Если бы он не вмешался, Элементаль был бы свободен. Но дух Земли вновь оказался во власти Луиса. Значит ли это, что Люцен обманул нас и помог Луису устроить эту ловушку? Огонь вспыхивает на кончиках пальцев демиана Я чувствую его мощь и первобытную ярость, знаю, что сейчас случится, и... «Поглоти их!» — громогласно выкрикивает Луис на латинском. Земля раскалывается, образуя множество трещин, маленьких и огромных, и поглощая тех, кто рискнул покинуть строй. Мы не спасли их, а погубили. «Поглоти их!» — следует еще один толчок. Разломы удлиняются и расширяются. Не успеваю даже охнуть, как мои ноги соскальзывают в только что образовавшуюся бездну. «Ники!» — вскрикивает Дэмиан, бросаясь ко мне. Он всегда был быстрым, но сейчас, клянусь, стал и вовсе размытым пятном, и он успел удержать меня, пусть за одну руку. «Держись!» — то ли шепчет, то ли приказывает он, подтягивая меня вверх. «Давай другую руку, я тебя вытащу!» «Я не дотянусь!» «Подтягивайся, Ники! Я не рискну использовать эфир, только не на тебе. Так что карабкайся, давай!» Он тянет меня сильнее, цепляюсь за комья земли, помогая ему. Чувство тревоги завладевает мной, вибрируя внутри, заставляя поднять голову и увидеть Луиса, возвышающегося над Дэмианом. «Поглоти!» «Да пошел ты!» Огрызаюсь я одновременно с ним и вскидываю свободную руку, посылая воздушный вихрь, который закручивает Луиса и поднимает высоко над землей. Того мужчины рядом с ним больше нет, и я не заметила, куда он делся. «Ники», — возвращает Дэмиан мое внимание, — «сосредоточься, еще немного». Отталкиваюсь ногами, погружая носки ботинок в высыпающуюся стену земляного ущелья. И, наконец, всыпляюсь второй рукой в предплечье Дэмиана. Он вытягивает меня из расщелины, и мы оба валимся в смесь грязи и снега. Но мы живы, мы не сорвались вниз и лежим на твердой и целой поверхности. Вижу, что Луис упал в нескольких метрах от нас, но уже поднимается на ноги. Я не дам ему шанса заговорить. Не в этот раз. Заметив на земле железную цепь, представляю, как она обвивается вокруг шеи Луиса и делаю посыл рукой. «Поглоти!» — хрипит он, хватившись за цепи пытаясь ослабить давление. И у него получается, будь он неладен. Но Луис теперь не единственная наша проблема. Пока Дэмиан вытаскивал меня, Тристан и остальные пришли нам на подмогу. И сейчас они смешались с солдатами Ордена, не думая, что это затруднит использование силы. Однако все равно боязно направлять ее в толпу, зная, что там и наши люди тоже. «Поглоти их!» «Получай!» – садит Демиан одновременно с ним, и огонь устремляется к Луису, сжигая приспешников Ордена, оказавшихся на пути. Земля содрогается с такой силой, что поврежденное здание Ордена обрушается до основания. Вокруг бушует пламя и разрастается ураган. Раздаются крики и стоны раненых. Оружие уничтожено, и выжившие сражаются в рукопашную прямо посреди этого хаоса. Многие падают в образовавшиеся расщелины. Кто-то сгорает заживо. Но столкновение стихий не останавливает никого. «Поглоти!» Прежде чем Луис успевает завершить заклинание, воздух электризуется и раздается оглушающий взрыв. Эфир искрится серебристыми нитями, набирая мощь и становясь почти осязаемым. Он ослепляет оглушает и дезориентирует. Все пронизано им. Вещи, воздух, земля, люди – они везде. Пульсируют в нас, во всех нас, и находятся в шаге от того, чтобы взорваться снова и оставить после себя лишь воронку смерти. Дэмиан, мысленно зовуя, смотря на него. Но я не уверена, что сейчас это Дэмиан. Его глаза охвачены адским пламенем, а черты лица неестественно искажены. Я не знаю, когда мы успели встать на ноги и отойти друг от друга. Не знаю, почему нас разделяют несколько метров. Я не могу подойти к нему, не могу пошевелиться, даже вдохнуть не могу. За долю секунды до сверхмощного взрыва замерло абсолютно все, и я в том числе. Приложив огромное усилие, я разлепляю губы и на свой страх и риск выкрикиваю. «Люциан, отпусти его! Прекрати это! Уговор был не таким! Ты не можешь убить всех!» Медленно, слишком медленно Дэмиан разворачивается ко мне, его губы трогая дьявольская усмешка. Сейчас в нем так мало от человека. Эфир потрескивает, а затем угасает, возвращая мне возможность двигаться. И я вскидываю руку, направляя поток силы в Дэмиана, то есть в Люциана. Но он и бровью не ведет, когда на него обрушивается вся мощь воздушной стихии. «Ох, Ники!» – произносит Дэмиан, не разжимая губ. «Он, не моргая, смотрит на меня, и это правда жутко. Неужели ты надеешься, что это сработает?» Да, я надеялась, но теперь понимаю, как слепы и глупы мы были. Огонь струится по его телу, стекает с рук и устремляется вперёд, сжигая оставшихся солдат Ордена. Всё происходит за секунду. Ни криков, ни стонов, ни останков. Лишь пепел взлетает в воздух и медленно оседает, покрывая землю толстым слоем. Схлип срывается с моих губ, когда огонь вновь разгорается в Демиане. Он ещё не закончил. И он смотрит не на Луиса, а на наших друзей, которые все еще не могут пошевелиться. Они просто застыли в ожидании смерти. «Не надо!» — вскрикиваю я, но его это не останавливает. «Стой!» Струи огня вырываются из него, и я призываю водную стихию. Она обрушивается на землю не дождем, а сплошной стеной и успевает затушить пламя. Огонь вспыхивает и гаснет под струями воды. И снова разгорается. Это длится так долго, что я начинаю уставать. Мое тело покалывает, ноги подкашиваются, и я падаю на колени. Но не сдаюсь. Не позволяю себе разорвать зрительный контакт, даже зная, что Луис может сейчас убить нас, потому что мы отвлечены. Вместо того, чтобы сражаться с ним, мы сражаемся друг с другом. «Глупая девочка!» – звучит в моей голове голос Люциана. Но я не останавливаю потоки воды. «Пусть льет, пусть прибывает. Только бы Люциан больше никого не убил!» Кроме Луиса, который отошел с линии огня и смеется, наблюдая за нашим противостоянием. Он может двигаться, он смеется, он ничего не делает. Пазлы в моей голове складываются, и я понимаю, что мои догадки оказались верны. Люциан предал нас и встал на сторону Луиса. Люциан оставит в живых лишь его, теперь это очевидно. И разумеется, это забавляет Луиса. Вот почему он сейчас бездействует, предвкушая, как Люциан расправится с нами. Со всеми нами. Никто, кроме них двоих, не покинет поле боя живым. Луису плевать на своих солдат. А уж Люциану и подавно. демян шепчу я, ощущая, что еще немного, и силы покинут меня окончательно. демян ты слышишь меня?» «Мне необходимо достучаться до него, иначе...» «Дэмиана тут нет». Чувство пустоты и отчаяния пронзает меня. Водный поток иссекает, и я больше не в состоянии пропустить через себя ни единой частички этой первобытной силы. Пламя, которым охвачен Дэмиан, ослепляет, и я прикрываю глаза. Я не могу помочь ни ему, ни нашим друзьям. Никому. Я не могу помочь никому. «Люциан, нет!» — раздается знакомый женский голос. Скидываю голову и открываю глаза. «Боже!» «Они не заслужили такого», — мягко произносит Роза, стоя прямо перед Демианом. «И тот, чьим телом ты завладел, тоже». «Еще одна глупая девочка». Ее отбрасывает в сторону, словно она ничего не весит. Все резко приходят в движение. Пламя в очередной раз вспыхивает, и я, наконец, нахожу в себе силы вскочить на ноги. Я двигаюсь быстро, и я успеваю. «Нет!» — рявкаю, вставая на пути огненной стихии. «Нет!» Дэмиан вздыхает, и пламя втягивается в него, не успев причинить мне вреда. «Глупая!» — он качает головой и грустно улыбается. «И смотри, к чему привела твоя глупость!» оборачиваясь и не могу поверить своим глазам. Но я правда вижу. Вижу, как Вита, подкравший сзади, сворачивает Рамону шею. Как один из мужчин протыкает роба непонятно откуда взявшимся кинжалом. Как Тристан падает на землю, пораженный ударом сзади как всех наших людей закалывают одного за другим. Вита и его группа не были взяты в плен. Они предали нас, а не Люциан. Он хотел нам помочь. Как поздно порой приходит понимание. «Сделай, сделай что-нибудь», — умоляю я, обернувшись.